Глава двадцать Медосмотр и прочие прелести. «Нельзя тянуть время, иначе Фест сам придет и затолкает меня в ванну», — думала Анна, стягивая с себя рубашку. «Если он вызвал врача, то не отстанет, пока меня не осмотрят». Она верила, что, несмотря на кажущуюся обходительность, королевский шпион именно так и поступит. Оглядевшись, она нашла дверь, ведущую во вторую комнату. Белая ванна на львиных ножках, раковина умывальника. Краны, как и все в доме, золотые. Небольшой шкафчик, заполненный бутылочками. Стопка полотенец и коробка с разномастными мочалками. Пришлось повозиться, прежде чем понять, чем можно помыть голову. Пока набиралась вода, Аня сунула нос в каждую бутылочку. В итоге налила перламутровую жидкость прямо в воду и, сбив ее до пены, забралась в ванну голышом. Легла и закрыла глаза. Забытое чувство, неги и покоя. Вспомнив, что Фест, не дождавшись ее звонка, может заявиться лично, Анна быстро искупалась. Обмотавшись полотенцами, парилась в ящиках туалетного столика и нашла маникюрный набор. Как любила, коротко подрезала ногти и отполировала кончики пилкой. Расчесавшись, накинула на голое тело длинный халат, который нашла среди вещей в гардеробе. Казалось, что Фест предусмотрела абсолютно все. Даже атласные, под цвет сиреневого халата, шлепки на небольшом каблучке. Интересно, он сам выбирал платья или нанял знающих людей. Они перебирала наряды и удивлялась местной моде. Много шелка, кружева, бисера и кистей. В отдельном выдвижном ящике тончайшие чулки и красивое нижнее белье. Пояс с застежками и корсет вызвали особый интерес. Распахнув халат, Аня приложила их к себе и поняла, что эти чисто женские штучки ей нравятся. Найдя на туалетном столике флаконы с духами, душиться не рискнула, да и время поджимала, чтобы отвлекаться на незнакомые ароматы. В одном из ящиков лежали шпильки и заколки, ленты и непонятные украшения для головы. То в виде сеточки с россыпью блестящих камешков, то налобная кружевная повязка с пучком экзотических перьев. Громко постучали, чем напугали. Она поплотнее запахнула халат и высунулась за дверь. В коридоре стояла миленькая девушка в строгой серой одежде, белом фартуке и аккуратном чепчике на голове. «Простите, миледи, меня послали узнать, готовы ли вы принять врача». Она растерялась. Нетерпение Феста ее смутило. Неужели так сильно хочется убедиться, успела она согрешить советником или нет? «Да-да, пожалуйста». Пролепетала она, ожидая, что в конце коридора тут же появятся две фигуры. Но Фест оказался не настолько нетерпелив. Видя, что служанка готова убежать, чтобы отчитаться перед хозяином, а не задержала ее, дотронувшись до руки. «Скажите, пожалуйста, врач женщина или мужчина?» Та несколько раз моргнула, прежде чем ответить. «Конечно, мужчина. Разве женщины бывают врачами?» «Ах да, простите, что-то у меня сегодня слишком разболелась голова». Аня приложила руку к лбу. «Совершенно не понимаю, что говорю». Служанка присела в быстром реверансе и, развернувшись, постучала в дверь на противоположной стороне коридора. Из нее показался мужчина в очках. «Леди готова?» — спросил он деловито. «Да», — ответила служанка и тут же удалилась в сторону лестницы. Врач был невысокого роста, на вид лет пятидесяти, с седыми висками и умными глазами. В его руках находился кожаный саквояж. Анна посторонилась, пропуская его к себе. Потянулась к замку, но мужчина оглянулся. «В этом доме двери не закрывают», — предупредил он. «Если кто-то захочет вас увидеть, он обязательно постучится». «Совсем-совсем не закрывают? Даже входную?» «Кроме входной и, пожалуй, еще одной, ведущей в кабинет хозяина дома. Надеюсь, вас предупредили, что вход туда под строгим запретом». «Да». Анна кивнула. Она с беспокойством смотрела, как врач, отодвинув флаконы на туалетном столике, вытащил из акваяжа металлический лоток с заранее приготовленными инструментами. Они выглядели пугающе. «Больше похоже на пыточный набор», — пролепетала Аня. «Не все так страшно, как выглядит», — успокоил ее доктор. «Снимайте нижнее белье и ложитесь на спину». Аня замялась. «Я только что после ванны. на мне один халат. Его тоже снимать?» «Пока не надо. Ложитесь». Анна смотрела в потолок, пока доктор мол руки. Когда он сел, постель под ним прогнулась. «Согните ноги в коленях и раздвиньте». Аня сгорала от стыда и неловкости. Ей лишь раз приходилось быть в кабинете гинеколога, когда цикл сильно сдвинулся. Но тогда она сдавала лишь мазок и брала его медсестра. А тут доктор и его холодные руки. Без перчаток. В этом мире еще не знали латекса. Запоздала, вспомнила про золотую звезду свидетельство договора с королем, но доктор сделал вид, что не заметила я. Садитесь, снимите халат. Дальше все шло как при обычном профилактическом осмотре. Показывала язык: дышала, не дышала, ни на что не жаловалась. Вместо светоскопа деревянная трубка. Пульс мерился на запястье со взглядом на часы. Те самые, как у бабушки, в виде луковицы на цепочке. Можете одеваться. Доктор, что скажете? Я буду жить. Анна попыталась пошутить, но врач оставался серьезен. Вы здоровы! Вот и все, что дозволено было знать. А как гинеколог, чем обрадуете? Она одевалась в халат торопливо, стесняясь свои ноготы. Вы готовы к где-то рождению? Доктор помыв руки складывал инструменты в саквояж. Какому деторождению? У Ани пропал голос. В голове пронеслось страшное. Я беременна от советника. К которому стремится всякая женщина, вступающая в половую связь с мужчиной. Доктор не понимал, что ужасает пациентку. Так я все-таки вступила в нее? Но, судя по тому, что я видел, еще нет. Он громко щелкнул замком медицинской сумки. Анна выдохнула и закрыла глаза. Будьте здоровы. Пожелал ей на прощание доктор. «Если появятся проблемы, помните, моя дверь напротив вашей». «Вы тоже живете в этом доме?» «Ну да. Господин Аваль предпочитает иметь врача при себе, особенно когда он вдали от столицы. Всего доброго». Доктор с достоинством удалился, а Аня упала на кровать. Она не знала, то ли плакать от пережитого осмотра, то ли смеяться. Радовало, что советник не успел ее испортить. Она по-прежнему девственница». «Господин Оваль, Фест Оваль», — произнесла Аня вслух, вспомнив, что теперь знает фамилию Феста. «Фестиваль. А вы ведь врунишка, товарищ Фест. И имя у вас придуманное, и внешность наверняка не своя. Только вот непонятно, что вы используете — грим или магия?» Она восстановила в памяти картинку, как милая почти женская маска Феста треснула, и через нее проступило совсем другое лицо. жесткое, холодное. «Да, с таким мужчиной лучше не шутить». круглость его черт вводит в заблуждение. «Однако вы, товарищ Фест, еще и капризный барин. Хотите даже в командировках спать на мягкой постели, умываться теплой водой и иметь под рукой врача? Даю сто очков вперед, что наш любезный доктор — отличный хирург и не растопал вашу шкурку». В дверь постучали, и она испуганно соскочила с кровати. От резкого возвращения в вертикальное состояние закружилась голова. Ее бедовая хозяйка не сразу подошла к двери. За порогом стоял Фест. Он помахал перед носом Анны конвертом. У тебя первое задание. Не спрашивая разрешения, он вошел в комнату, небрежно отодвинув Ани в сторону. Меня пригласили на танцы, и ты идешь со мной. Когда? Прямо сейчас? Нет, завтра вечером. Фест подошел к туалетному столику и принялся выгружать из кармана в сертука цветные бархатные коробочки. Их было штук шесть-семь, большие, размером с ладонь, и маленькие. «А как же мои волосы?» Аня подняла одну рыжую, другую зеленую прядя. «Я не могу показаться на людях в таком виде». «Я, как и обещал, принес амулеты, которые помогут тебе стать настоящей леди». Пододвинув пуфик, Фест сел на него и вытянул ноги. «Набегался за день». Пожаловался он. «Скоро открытие сладкой булочки. Хочется или не хочется, но я должен за всем следить сам. Я стану настоящей леди лишь на время, а если сниму амулет, то опять буду прежней двухцветной». Аня была разочарована, а она так надеялась. «Боюсь, что ни одна из наших красок тебя не возьмет, Только магия. И да, стоит снять колон, как ты вновь будешь выглядеть точно цирковой клоун». «Ну, спасибо за такое лесное сравнение». — проворчала она, скручивая ненавистные волосы на затылке. — Кстати, у меня был доктор. — Да, я видел его. Дожидался результата в его комнате. Аня хмыкнула. Так все таки этот фест был нетерпелив и послал служанку, чтобы поторопить пациентку. И что он вам сказал? Ей было интересно узнать, на чем сделает акцент королевский шпион — на ее здоровье или девственности. — Что ты спокойно можешь приступить к работе на благо нашего короля? «Кстати, куда ты делал артефакты советника?» Спрятала в дальний угол одного из ящиков. Аня показала глазами на туалетный столик. «Боюсь, служанка при уборке может дотронуться до них нечаянно или из чистого любопытства». «Согласен. Я пришлю тебе шкатулку, ключ от которой будет храниться только у тебя». «Мне не нужен ключ. У меня есть отмычка». Анна показала на перстень. Его и амулет-переводчик она надела на руку сразу после купания. Тогда она еще не знала, что двери в доме не закрываются, и опасалась, что ее запрут на замок, как пленница. С перстнем отмычкой она чувствовала себя спокойнее. К остальным кольцам она по-прежнему относилась настороженно. Ей хватило эксперимента с лазером. Только она хотела поделиться, на что способно кольцо с синим камнем, как фест прервал ее размышления, очередным запретом. Ты не можешь показываться самулетами советников не этого дома. Перстень и кольцо могут узнать. Закроешь их в шкатулке. Ключ — это небольшой колон. Повесишь его на шею в качестве украшения. Ладно, перстень отмычку запросто можно оставить. Но без кольца-переводчика я перестану понимать вашу речь. Хорошо. Повесишь его на ту же цепочку. На твоих руках будут другие амулеты. Я вот тут подумала. Анна села на кровать, так как другого стула, кроме пуфика, в комнате не было. А что будет, если я нечаянно дотронусь этим кольцом до... «Ну, да вас, например. Вы, как и кучер, тоже того». «Ничего не случится». Фест улыбнулся, оценив, что его сравнили с кучером. «Когда проклятые амулеты на хозяине, они ничем не грозят остальным, иначе все, кто общался с советником и здоровался с ним за руку, давно были бы мертвы. Он любил увешиваться разными кольцами и амулетами». «Попробуем». Анна протянула руку, на которой сидели оба кольца.